Беркут услышал запах сигаретного дыма и понял, что поручик закурил. И никогда не любил. Кстати, а немцы уже знают, что русскими командует капитан Беркут. Я слышал вашу фамилию. Почему же тогда разыгрывали удивление? Было сказано «капитан», а со мной сидел лейтенант, которого к тому же давно расстреляли. Пытались расстрелять. Ваши же провинциальные мерзавцы. Никак знакомого встретили, не смело тронул Андрея за рукав, приумолкнувший было хомутов. Еще какого знакомого? В полголоса ответил капитан. Потерпи пока, эфрейтор. Кто бы мог предсказать нам такую встречу, а, лейтенант? О, пардон, капитан. Вновь заговорил Розданов. «Неужто в самом деле в чине повысили?» «Оказывается, в то время, когда вы стрелялись, а меня расстреливали, я уже был старшим лейтенантом. Только забыли объявить об этом на офицерском собрании». «Ясно. В любом случае, рад за вас». «О да, еще немного и с удовольствием рванули бы меня гранатой». — Что поделаешь, война, а вокруг нас это дикое скопище провинциальных мерзавцев! — воскликнул Разданов, вкладывая в этот возглас все, что только можно было высказать по этому поводу. — А вы-то как бежали? — С эшелона? Сначала выбрался из ямы с мертвецами, затем из эшелона. Тоже есть что вспомнить, поручик. — Все еще называйте меня поручиком, — хмыкнул Разданов. — Естественно, в душе вы остались поручиком Белой гвардии. Беркут услышал, что в их укрытие спускается кто-то из своих, но, решив, что это очевидно лейтенант Кремнев, отвлекаться на него не стал. — И потом, не германцы вас этим чином наделяли, и не им отнимать? — Благодарю. Это по-офицерски. Знаете, все германцы в сути своей провинциальные мерзавцы, так и полицаи. Вы наверняка слышали, как и некоторые из них обращаются ко мне. — Уже наслышан. — Похоже, вы единственный, кто еще помнит здесь, что я офицер. Для меня это сами понимаете. Забыл спросить. Коль вы уже капитан, значит, побывали по ту сторону фронта. Чуть-чуть не дошел. Парации повысили. И не торопитесь туда. Эти провинциальные мерзавцы коммунисты могут произвести вас хоть в майоры, а хоть в полковники, а затем неминуемо арестуют и тут же хлопнут, как агента Аббера, завербованного в тылу врага. Тем временем в пещере появился уже кто-то третий. Веркут слышал, как уже окончательно успокоившись хомутов, перешептывался с ним. Однако сейчас его все еще целиком занимал разговор с Роздановым. Вот уж действительно, невероятная встреча. Такую может преподнести только война. «А что же ваш друг Рожковский?» — поинтересовался он, чтобы как-то продолжить беседу. — Странно, что он выпустил вас из рук. — А ведь ни один Ганс не посмел обращаться со мной с таким хамством. Жестокость, да, было, но хамство, хамство истинно русское, неподражаемое, уж поверьте мне, изъездившему Европу. — И что, обошлось без суда? — Беркут сам не мог объяснить, почему он с такими подробностями расспрашивает Разданова обо всем этом. Конечно, они прошли через общую камеру, и смерть витала над ними, словно двуликий ангел Янус. Конечно, Разданов — поручик Белой гвардии, а сейчас еще и солдат гитлеровской армии. И все же, эта удивительная встреча после гибели Взволновало его до глубины души. «О том, что я выжил, Рожковский узнал только через неделю. Я стрелялся в субботу, в воскресенье ему не доложили, а в понедельник он укатил в областной центр по служебным делам. Для меня это была отсрочка. Благодаря ей фельдшер, истинно русский интеллигент». Сумел связаться кое с кем из находящихся в Подольске белых мигрантов, на те с каким-то полковником Русской освободительной армии, который командует бывший генерал-лейтенант Власов, той самой, и даже Власов вмешался. Ну да, к тому же подключились эмигранты из Берлина. «Значит, в конечном итоге вам немыслимо повезло, поручик!» Розданов ответил мне сразу, а когда все же заговорил, то голос его был едва слышимым. «Какое-то время помолчим, господин капитан! Сюда приближаются эти провинциальные мерзавцы!» «Эй, Розданов!» — прислушивался Андрей к тому, что происходило на поверхности. Какого черта уселся здесь? А тут небольшая щель. Почудилось, будто кто-то там двигается. Так почудилось ли там действительно кто-то есть? Ай, черт его знает. Может, партизаны, а может, духи подземные бродят. Подошли двое. Остановились у самой щели. Капитан сумел заметить, как один из них снял с плеча карабин и успел отпрянуть в сторону. Пуля ударила в каменную стену между ним и хомутовым, стрикошетила в свод и вновь стрикошетив прошла в миллиметре от его щеки. Полицай выстрелил еще дважды, но капитан уже успел переметнуться на ту сторону, где прятались хомутов и присоединившийся к ним боец. — Нужно уходить отсюда, — прошептал кто-то из этих двоих, дернув его за полу шинели. — Наши уже в пещере. — Кто тут? — Я? Кто же еще? — Ты, Калина. Шепотом удивился капитан, чуть помолчав. Он не мог понять, действительно ли рядом оказалась девушка, или это ему только почудился голос Калины. — Откуда ты взялась? — — А все оттуда же, вслед за вами, приползла. — Пойдемте отсюда, здесь нас перестреляют. Мальчезский сказал, что вроде бы ты в село ушла, чтобы там дождаться наших войск. — Так оно и было. — А зачем же вернулась? Ведь на том берегу уже наверняка наши. — А просто взяла и вернулась. А то получается, что вы здесь, а я там, неудобно как-то. Вот и оставалась бы там. «Так ведь по тебе соскучилась!» Грубовато отшутилась Калина. «По красавцу трефовому о погонах офицерских?» «Ладно, вернулась, так вернулась. Уводи отсюда Хамутова. уводи его, уводи. Если ты ползла вслед за нами, то все слышала. Хм, было что слушать. Стыдоба одна, солдат называется». Находите лаз и пробирайтесь к своим, я чуть позже. Да никакого черта там нет, — опять донеслось сверху. А если есть, пойди, достреляйся до него, щели тут на каждом шагу. Пойдем отсюда, вон, взводный развел костер. — Правильно, господа, идите, грейтесь, — посоветовал Розданов. Я еще немного постерегу. Опять постережешь. Отличиться хочешь, поручик? В офицеры опять рвешься, в офицеры. Ну-ну, вот она, белая кость, недостреленная. Небось солдатский ворот шею трет. Дружок в окопах, до солдатских блиндажах не тот пошел. Я сказал, постерегу. Почудилось мне. Беркут заметил что в этот раз поручик не вскипел, как обычно, и даже не употребил свое привычное провинциальное мерзавцы. Он вел себя тихо, почти смиренно, лишь бы эти двое поскорее убрались. «Ну давай, давай, Сереги. Может, самого этого ихнего капитана подстележешь, Сразу к железному кресту представят». Один новый степень, хахатнул другой, до сих пор молчавший. С могильным венком. Провинциальные мерзавцы просадил им вслед разданов. Когда не успели наплодиться на этой земле? Вы не знаете, лейтенант? Трудный вопрос вплотною приблизился к щели Андрей. Ах да, извините, капитан. Все забываю, что произвели. Не имеет значения. А вы не правы. Имеет, убежденно возразил Разданов. Для офицера Чин дело святое. Эх, была бы это наша настоящая русская армия. Поперли бы мы сейчас этих германцев вместе со всеми их союзниками, полицией и власовцами. «Вот именно, и власовцами», — иронично добавил Беркут. «Спасибо, что не забыли уточнить. Кстати, не могли бы вы сообщить мне, на том берегу уже наши?» «На том? Да, ваши. В некоторых местах уже зацепились. Однако деревня напротив косы еще в руках немцев. Окопы там в три ряда, каждый дом — огневая точка». А здесь? Здесь что происходит? Какому войску противостоим? Это уже допрос, лейтенант. Э, пардон, капитан. Если считаете это военной тайной, можете не отвечать. И тем не менее, будьте так любезны, сообщите. На косе мои бойцы еще держатся. Это ведь не германская военная тайна. Блокировали их. Выход забрасывают камнями. — Понятно. — Вас этим не удивишь. Вы, говорят, специалист по подземной войне. — Слышал, немцы-офицеры между собой переговаривались. Говорят, вас для того и перебросили сюда, чтобы организовать сопротивление подземного гарнизона. — Настолько хорошо знают мое прошлое? Не от вас ли? «Увы, лично от вас. Что-то я вас не пойму. А что тут понимать? Взяли языка?» «Арзамасцева», — понял Беркут. «От него узнали фамилию, кличку, сверили по гестаповским архивам и полицейскому досье. А вам ли объяснять, как это обычно делается?» «Дайте покурить». «Не курю, но пару сигарет можете бросить». Вот, пачка.